Шестнадцатая глава. «Что мне в тебе нравится, Ками?» Ночь поплакала, а утром собралась и пошла на работу, как ни в чём не бывало. «Мне бы так», — говорит Вика, наблюдая, как я готовлю свои любимые сырники с малиной. Хмыкаю в ответ и, заметив на столе остатки пирога со смородиной, отхожу от плиты, чтобы выбросить его в мусорное ведро. Джин-тоник я тоже больше никогда пить не буду, а стены из голубого перекрашу в ярко-красный. Это, конечно, самое сложное. Нужно найти время и деньги. Говорю же, мой герой. Я бы сейчас сидела и сопли на кулак наматывала. Вот еще. Не стоит убиваться из-за всяких подлецов. Ну а секс было здорово, мне все понравилось. В том, наверное, и проблема, что очень понравилось. Поэтому я вчера так долго ревела. Сегодня бы продолжила, но дел много. Некогда ерундой заниматься. А вообще, ты в курсе, что мозг примитивная штука? Он заточен только на выживание. Поесть, поспать, сэкономить энергию. И чем больше лежишь в кровати, тем больше начинаешь себя жалеть. Так что в этот раз ты тоже поступила правильно. Пусть есть последствия, но и опыт приобретен. Кстати, как у вас с Мишей? Теперь ты тоже знаешь, что он не просто друг бармена и не какой-то мальчик с улицы. Что он не с улицы, этому мальчику только очков прибавило, смеется Вика. Но есть и минусы. «У Миши будто не квартира, а музей разнообразной техники. Зато он веселый и очень активный. Наверное, наигрался в свои гаджеты и сорвался с цепи. Мы почти два дня не вылезали из кровати. Пришлось от Гула на работе брать. Еще мы его приложение тестировали, в котором нашли твоего тоника. Я там с парнями знакомилась и заигрывала, а Миша с девушками. Можешь с Леней себе такое представить?» «Нет, с лёней не могу. Улыбаюсь я впервые за утро». Он бы весь изошел ревностью и мозг тебе по чайной ложке выил. Да о чем я и говорю. Клевые выходные. Хотя мама не с самыми лестными словами обзывалась, когда я домой пришла. До сих пор бухтит. Грозится, что если принесу ей в Подоле, отправлюсь жить на вокзал. Моя бы так никогда не сказала. Тётя Маша в этом плане, конечно, перегибает палку. Последний вопрос про твоего Тоника и отстану. Можно? Можно. «Неужели ни капельки не интересно, что он хотел тебе вчера показать?» Я опускаю руку с вилкой, чувствуя, что возвращается плохое настроение. «Нет, пора заканчивать эти разговоры». «Интересно, конечно. Все утро об этом вспоминаю. Но какой толк?» «Разве это как-то изменит тот факт, что Женя — Олин жених?» «Как подумаю, что он одновременно и с ней, и со мной, в горле опять образуется комок и хочется заняться расчлененкой?» ну и ладно. Ты правильно сделала, что выгнала его. И выдержки у тебя, ого-го. Я бы прям там в ресторане на него шампанское вылила. Честно? Жалею, что так не сделала. Но это было не мое торжество, не мой день и вообще. Обвожу глазами кухню. Порой кажется, будто и жизнь эта не моя. Твоя, конечно. Просто перемен много. Психика пока адаптируется. Ну так я не договорила. Мы не только сексом занимались и приложения Мишина тестировали. Он, оказывается, живет в классном районе. Бары, рестораны, клубы, все под рукой. Мы прогулялись, и я потащила его в кафе. Оттуда зашли в бар пропустить по бокальчику, а там какая-то тусовка. Вход платный. Миша из-за меня заплатил. Я вообще нигде за себя не платила, представляешь? Неудивительно, что из всего нашего потока я сдружилась именно с Викой. Мы обе росли без отца и стесняемся принимать помощь от мужчин. Столько у нас общего поразительно. Так вот, пришли мы туда, Миша заплатил за вход. Подошли к стойке. Я пью коктейль, рядом пара. Девушка такая симпатичная, молоденькая, и с ней мужчина в возрасте. Сначала подумала, это ее муж, а оказалось папа. И мама есть, только куда-то отошла. Они привели дочку на танцы, представляешь? Не она их, а они ее. Вот о такой семье я мечтаю а не вот это, на вокзал пойдёшь жить со своим пузом. «Ты таблетки, кстати, выпила?» «Выпила». «Хорошо, хвалю я, хотя в том, чтобы травить организм, хорошего, безусловно, мало». «Вик, а у меня ведь есть и приятная новость». «Папа устроил меня на работу в приличное место. Сегодня поеду с документами на собеседование к некой Эви Сабитовой». «Сабитова?» «Что-то на слуху». Вика задумывается а потом округляет глаза. «Да ладно! Это же центр планирования семьи на Цветном бульваре!» Киваю. «Охренеть! Вот это я понимаю, карьерный взлет! Поздравляю!» «Да не с чем пока! Ну какой взлет? Помощницей ее буду! На должности принеси, подай, пошел нахер, не мешай!» «Все с чего-то начинали!» Я выключаю плиту и раскладываю сырники по тарелкам. «В общем, ками и правда не стоит тебе из-за этого гада убиваться. Таких самовлюблённых с красивыми глазами полно. Встретишь ещё однажды хорошего парня, и обычно до этого на таких вот нарываешься. По личному опыту говорю, а он у меня побогаче твоего». «Да уж, переспать с женихом сестры, это же надо так влипнуть». «Вик, расскажи что-нибудь ещё, меня это отвлекает, прошу я». Мы болтаем ни о чем, а потом я подвожу подругу до метро и еду в институт. Время в приемной комиссии тянется долго. Откровенно говоря, эта работа уже наскучила. Даже хорошо, что есть новое предложение. Будет чем заняться. Ближе к четырем я переступаю порог центра на Цветном, где, вероятно, буду работать. Вокруг нереальная красота и роскошь. Картинка, как из сериала. Ничего общего с прежней подработкой не имеет. Все-таки связи многое решают. Ко мне подходит девушка в стильном белом костюме. Камила Ильясовна, Эва Александровна вас уже ждет. Она показывает на дверь. В кабинете Собитовой просто и красиво. Я будто в свою мечту попала. Здесь даже пахнет как-то по-особенному. Зажмуриваюсь и вдыхаю этот аромат. Когда-то представляла, как живу в квартире с хорошим ремонтом. Переехав в такую, я некоторое время не могла отойти от потрясения, что мечта стала реальностью. Теперь этот центр. От восторга на душе будто цветы распускаются. Если бы и с тоником все сложилось, это было бы что-то из разряда фантастики. Принцип равновесия, безусловно, никто не отменял. Вот меня и уравновесили на личном фронте. Хотя, может, это и неплохо. Моя цель ведь не замуж выйти, как у Оли, а в первую очередь состояться в профессии. Здравствуйте, Камила, присаживайтесь. Без лишних предисловий введу вас в курс дела. Моя личная помощница, Светлана, скоро уйдет в декрет, и ей потребуется замена. У вас есть два месяца, чтобы вникнуть в специфику работы. Многие из наших постоянных клиентов — медийные личности, и самое главное правило — все, что происходит в этих стенах, должно оставаться здесь». «Я поняла». «Отлично. Могу я посмотреть ваши документы?» «Протягиваю Эве папку. Специально сегодня в институте попросила сделать копии из личного дела». Эва Александровна внимательно листает бумаги. «Неплохо. Почему вы решили бросить первую учебу?» Появилась возможность рассмотреть более перспективные варианты. Поначалу я стыдилась говорить, что родом из деревни, казалось, в Москве все на порядок выше по уровню образования. Но пожив в столице и пообщавшись с одногруппниками, я поняла, что серьезных пробелов в знаниях и развитии у меня нет, а в чем-то я даже способнее большинства. «Все-таки жизнь в неполной семье со скромным достатком — это определенная закалка». Сабитова пристально смотрит на меня. Я тоже не отвожу взгляд. Эва Александровна — роскошная женщина. На вид ей не больше тридцати, хотя из биографии, которую прочитала в интернете, я знаю, что ей почти тридцать два. Этот центр она и Каримов открыли три года назад — Учредитель Сабитова или только исполнитель при Каримове я не выясняла, но специалист она первоклассный. И родом пусть не из деревни, но тоже из какого-то богом забытого городка. Я беру вас на испытательный срок. Предупреждаю сразу, требования у меня жесткие. Если сработаемся, останетесь на постоянной основе. Завтра к десяти. Четко и по существу. Но мне так и надо. Лишние сантименты сейчас не нужны. Самое правильное — погрузиться во что-то новое. Обмануть мозг, который так и ноет, чтобы шла домой, легла в кровать и страдала. Только никаких страданий не будет. Вечером, едва переступаю порог квартиры, навстречу выбегает Симон. Ластится, мурчит, трется о ноги. Котопес, мой любимый. С первого взгляда, в отличие от меня, понял, какой джинтоник плохой. Мысли опять возвращаются к Жене. Но ничего, это временно. Все эмоции и боль обязательно улягутся, и от них не останется и следа. С Костиком так и было. Переодевшись, я принимаю душ и иду перекусить. Щелкнув кнопкой пульта, включаю свой сериал, и пока он идет, жую приготовленный на скорую руку салат. Телефон вдруг оживает. Номер незнакомый, но я знаю, кому он принадлежит. Память на цифры хорошая. Запомнила. Когда в бассейне мы с Женей чуть-чуть разминулись, он меня набрал. В тот раз сохранить номер я не успела, а теперь не вижу в этом смысла. «Ками, поговорим?» — светится на экране сообщение от Тоника. Сначала думаю кинуть мерзавца в черный список, но потом решаю, что это слишком просто для него. Поговорим, конечно. Сейчас до тебя дойдет, как будет строиться наш разговор. Я записываю пустое голосовое на полторы минуты и отправляю. «Ничего не слышно», — приходит от Адженни спустя какое-то время. «А я ничего и не говорила, потому что не о чем нам с тобой говорить». Отправив это сообщение, я блокирую номер тоника.